Остатки нашего отряда, спотыкаясь, выбрались на широкий серебряный путь. Смертные и бессмертные смешались, объединенные потрясением от случившегося. Мой господин быстро оглядел раненых и подсчитал погибших. «Где — Где Тарики? — хрипло спросил он. — Кто-нибудь его видел? — Мы по-прежнему не знаем, где он и еще несколько членов отряда, — ответил один из зидая. Я молю богов о том, чтобы он был жив, но очень многие погибли, проговорил Иналуки, у которого были сухие глаза и несчастное окаменевшее лицо. И верная Йоу среди них. Моя любимая подруга и спутница покинула наш мир. Мы даже не можем ее похоронить. Иналуки повернулся к брату, и я подумал, что еще ни разу не видел, чтобы Зидая выглядел таким потерянным. Я смотрел, как она умирала в когтях чудовище, но не верю, что это правда. Она со мной с самого ее детства. Как такое с ней произошло? Он положил обе руки на грудь, как будто хотел, чтобы его боль осталась внутри. Для меня смерть Йоу также оказалась тяжелым ударом. Мы с ней не то чтобы дружили, но я знал ее всю жизнь и даже не мог представить, что она не переживет этот день». Меньше чем за час мир, казалось, перевернулся. Я также скорблю Айову, сказал Хакатри. Мне несказанно жаль, что погиб лама поэт, и теперь его песни смолкли. Пропали тарики и несколько тех, кого я любил. Поверь, брат, мне хочется кричать, но мы должны сберечь силы, чтобы помочь тем, кто остался жив, ведь многие серьезно ранены. «Я вижу лорда Тарики!» — крикнул один из оруженосцев. «Он ведет лошадь, на спине которой два тела!» «Да будет благословенна роща!» — вскричал Хакатри. «Помогите ему и тем, кто с ним, если еще можно помочь». Однако и на луке, казалось, интересовало другое. «Где смертный принц?» — неожиданно спросил он, оглядываясь по сторонам. И я видел, что в глазах у него застыла невообразимая боль. «Где тот, кто называет себя Кормах?» «Я здесь, лорд Иналуки». Кормах стоял на коленях возле одного из зернов, а когда он выпрямился, я увидел кровь у него на руках. Иналуки направился к смертному принцу, и даже в океане глубокой скорби на лицах тех, кто его окружал, появился страх. Мой господин Хакатри, который едва держался на ногах, бросился за ним». Кормах смущенно за ним наблюдал, а Иналуки остановился рядом и сказал «Дай мне руку». задаченный Кормах протянул ему руку. Иннелуки опустился на одно колено и приложил костяшки пальцев смертного к своему лбу, словно хотел принести ему клятву верности. Вряд ли нечто похожее хоть когда-то происходило между Зидая и смертным. Рука Кормаха оставила кровавый след на лице и на луке. «Я был глупцом», — сказал брат моего господина. «Из-за меня погибли смертные Изидая. Мне не следовало над тобой смеяться. Не вызывает сомнений, что это действительно Хидахэби, один из великих червей». «Я совсем не горжусь тем, что оказался прав, милорд, особенно учитывая, сколько ваших и моих людей расстались с жизнью». Кормах, оказалось, смутил неожиданный жесты на луке. Я же говорил, что видел зверя, а перед этим много дней шел по его следу. И на луке выпустил руку смертного. И все же, если бы не мое упрямство и чрезмерная, отвратительная уверенность в том, чего я не знал, моя любимая Йоу была бы сейчас со мной. До конца дней я буду испытывать стыд за свое безрассудное поведение. «Я еще никогда в жизни не видел у него на лице такого опустошенного, смущенного и безнадежного выражения, и подумал, что оно граничит с настоящим безумием». Тарики ясноглазый, и те, кого Хакатри отправил к нему на помощь, добрались до дороги. «Со мной двое раненых, лорд Хакатри!» — крикнул Тарики, когда оруженосцы сняли обмякшие тела с его седла. «Ракиё и Айе!» Оба серьезно пострадали, у них множество сломанных костей. Ая потерял много крови. Да, со стоном сказал мой господин. Клянусь садом, ужасный день. Йоу и лама мертвы, многие серьезно пострадали. Он замолчал на мгновение, не в силах справиться с охватившими его чувствами. Но потом вскинул голову, и на лице у него появилось жесткое выражение. «Мы должны поспешить в Асуа, не теряя времени. Ае и другим раненым требуется помощь целителей. Защитник и Саун Сэра должны как можно скорее узнать про чудовище, которое мы обнаружили. А я потерял своего свидетеля где-то в болоте». «Без зеркала общения, сделанного из чешуйки дракона, мы могли только отправить верхового посланца, а это заняло бы несколько дней». Поступай, как считаешь правильным, заявил Иналуки. Но я не вернусь в Асуа. Хакатри как-то странно на него посмотрел, и я увидел в его взгляде гнев и одновременно беспокойство. Так нужно, брат, но не бойся. Йоу и остальные будут отомщены, обещаю тебе. Мы вернемся с большим отрядом и уничтожим чудовище. И все же, сказал Иналуки, но больше ничего и я не понял, что означали его слова. Тарики хромая, подошел к моему господину. «Васуа долгий путь, Хакатри, по крайней мере, два полных дня, но, скорее всего, больше, потому что мы потеряли нескольких лошадей, и тех, кто тяжело ранен, придется нести». Хакатри ничего не ответил, но я видел боль у него на лице. «Будет, как будет», — проговорил он наконец. Но больше ждать нельзя. «Может быть, стоит доставить раненых в Серебряный дом?» — предложил Тарики. «Он ближе Асуа, а у лорда Назаши наверняка полно целителей». И на луке нетерпеливо расхаживал около своего коня. «Разговоры, разговоры и снова разговоры! Йоу, мертва! И пока мы тратим время на бесполезную болтовню, многим суждено страдать и покинуть наш мир!» Всегда есть время, чтобы сделать правильный выбор вместо плохого, — сказал мой господин. И на луке снова забрался в седло. — В таком случае делай свой выбор, брат, — заявил он. — А моя боль невыносима. Даже если всех раненых удастся вылечить, я не смогу смотреть на новые смерти или сойду с ума. — Прошу прощения, милорды, — заговорил подошедший к ним кормах. Но я хочу вам напомнить, что лорд Иназаши сказал нам, что не желает иметь никакого отношения к охоте на дракона. Тогда червь еще не убил никого из Зидая, сказал Тарики. И в любом случае я уверен, что он не откажет в помощи Ае и остальным раненым. Даже если и так, — проговорил Хакатри, — дорога через горы будет долгой и тяжелой. Я редко видел своего господина таким разбитым. Среди ваших людей также много раненых принц Кормах, не так ли? Лорды Назаши и в лучшие времена постоянно находятся в скверном настроении. К тому же он не переносит смертных. Он может отказать вам в помощи. Хакатри покачал головой. Мы могли бы отправиться к Даниади. Он верный друг дома Ежегодного танца, а его поместье на Березовом холме находится всего в нескольких часах отсюда. Я знаю, что он с радостью нас примет, и вполне возможно, смертных тоже. Но у него небольшое хозяйство и, скорее всего, один целитель. — А как насчет озера Небесное Зеркало? — спросил Кормах. Хакатри вскинул голову так, будто получил пощечину. — Разумеется, они всего в нескольких часах дальше дома доняди а там примут ваших людей. Кормах кивнул. «Мы часто торгуем с ситхи, живущими на берегу озера». Его ответ меня озадачил. «Мне незнакомо это имя. Кто такие ситхи?» «Так мы, эрны, называем народ вашего господина Зидая», — ответил мне Кормах. «Леди Винодарта правит поселением Зидая у подножия холмов, недалеко от горы Серебряный дом. Мы часто с ними торгуем». «У них достаточно целителей?» — спросил Тарики. — Да, и я не сомневаюсь, что они помогут вашим и моим раненым. Мы считаем Винодарту другом. Отличная мысль, принц Кормах. К моему господину вернулась некоторая уверенность. Мы отправимся на восток, в сторону озера Небесное Зеркало. Мы собрали пострадавших, которых сумели вынести из долины змея, смертных и бессмертных, раненых и мертвых и постарались как можно удобнее устроить для путешествия тех, кто еще был жив. Другие тела остались в том ужасном болоте, но мы ничего не могли для них сделать, пока чудовище оставалось в живых. Я надеялся, что лично мне больше не придется возвращаться в эту долину. Дорога между Серебряным путем и озером Небесное Зеркало извивалась среди холмов, но была не слишком крутой, а во многих местах ровной и открытой со всех сторон. Я смотрел на деревья с молодыми зелеными листочками и пытался понять, как мир продолжает оставаться таким живым и полным новых обещаний в столь жуткий день. Солнце, которое еще не добралось до зенита, когда мы чудом спаслись из долины змея, начало клониться к горизонту, к тому времени, как мы прошли между двумя высокими скалистыми холмами, и оказались в длинной долине, над которой сгущались сумерки. И на Луке отстал от всех и ехал в одиночестве, а мой господин, Тарики и смертный принц мчались вперед, возглавляя отряд. Небольшое озеро Небесное Зеркало, чьи серебряные воды потемнели с окончанием дня, вытянулось почти на лигу вдоль подножия гор Солнечные Ступени. Вскоре мы увидели поселение — И даже в тусклом свете оно меня удивило, поскольку совсем не походило ни на один город Зидая, где мне довелось побывать. Дома и все остальные сооружения были выстроены не из камня или даже дерева, но из разноцветной ткани, натянутой между деревьями. Самыми прочными казались ограждения из связанного тростника. Стены ненадежных строений раскачивались и трепетали под легким ветерком и создавалось впечатление, будто ты попал в сад с огромными цветами, а не в место, где кто-то живет. — Почему тут все выглядит так, словно они только что появились? — спросил я. — Не поддавайся первому и ошибочному впечатлению. — Народ винодарты живет здесь, у озера, много великих лет, — сказал мой господин. — Но они строят дома так, как делал наш народ, когда восемь кораблей впервые прибыли в эти де когда восемь кораблей впервые прибыли в эти земли, чтобы целый город можно было унести на спинах жителей. Когда мы подъехали к поселению ближе, Тарики крикнул, что видит группу всадников, которые скачут в нашу сторону. Я не смог разглядеть их в удлинявшихся тенях, но вскоре оказалось, что Тарики не ошибся. К нам быстро направлялись около двух дюжин зидая. Лорд Хакатри поднял руку — и все натянули поводья, дожидаясь, когда всадники окажутся ближе. Отряд возглавляла женщина, и хотя она выглядела совсем юной, легко управляла своей лошадью и спутниками. Взмахом руки она их остановила, а сама выехала вперед. — Уверен, что это не Винодарта, — сказал Тарики. — Перед вами Винаю, дочь Винодарта, милорд, — объяснил Кормах. Но я редко видел ее такой серьезной и воинственной. Он поднял руки вверх, чтобы приближавшаяся всадница их увидела. Винаю была в доспехах из ведьменного дерева, а в руке держала копье. Леди Винаю, послушайте, крикнул он. Я кормах Хазерна, со мной несколько ваших соплеменников. Какая неожиданность! Широко улыбаясь, сказала Винаю, остановив скакуна в нескольких шагах от моего господина и остальных. «Лорд Хакатри? Неужели это вы? Да еще в компании с Эрнами!» «Так и есть», — подтвердил мой господин. «А это мой товарищ Тарики Ясноглазый. С нами также мой брат Иналуки. Нас атаковал чудовищный червь, и мы понесли потери. С нами раненые, некоторые из них очень сильно пострадали. Улыбка винаю мгновенно погасла. «В таком случае давайте не будем терять времени. Следуйте за мной!» Она повернулась, и мы пришпорили лошадей. Очень скоро мы оказались среди шевелившихся на ветру стен поселения Небесное Зеркало. Жители вышли, чтобы нас приветствовать, но в их радостных голосах тут же появилась печаль, когда они увидели, в каком состоянии находился наш отряд. Раненых перенесли в дома целителей, мертвых, почтительно и торжественно в какое-то другое место. Скажу честно, я мало запомнил из того вечера. Когда срочные дела были завершены, Винаю отвела нас в огромный, трепетавший на ветру зал, чтобы мы встретились с ее матерью, леди Винодартой. Седовласая хозяйка поселения оказалась высокой, с низким, сильным голосом, но я сидел далеко и не расслышал, что она говорила. Меня наполняли усталость и боль, И я не знаю, что ел и пил, и что рассказывали о случившемся в проклятой долине мой господин и его спутники. Наконец Хакатри заметил, что я клюю носом от усталости, и отправил спать. Один из слуг Винодарты отвел меня к соломенному тюфяку в похожей на палатку комнате, выделенной моему господину. Не успел я лечь, как тут же провалился в глубокий сон. Я слишком устал, чтобы мне что-то снилось, и это стало благословением.